Глава вторая. «Артем Бобров, ты будешь?» Я поднял глаза. У моего столика стояли двое мужичков довольно потертого вида. Ну, артельщики так и выглядят, во фраках они не ходят. Один был ничем не примечателен, такого если в толпе и заметить что забудешь через минуту. Зато второй сиял улыбкой и смотрел на меня, как на лучшего друга. Конечно же, верю, что я ему просто с первого взгляда приглянулся. «Я и буду». Кивнул я, внимательно разглядывая. «А вы из артели сухого?» «Точно!» — еще больше расцвел улыбчивый. «Присаживайся, дерево, будем с мальчиком разговаривать». «Кого ты здесь мальчиком назвал?» — нахмурился я. «Да я ж по-хорошему, без обид!» — замахал руками тот. «Ну извини, извини, меня Федором звать, ну ты Федей зови, а и Федькой, я не обижусь». «А это дерево?» На самом-то деле он Михей, а деревом его прозвали, когда на него дерево свалилось. Мы уж думали, все, конец нашему Михе, а потом смотрим, дерево зашевелилось, и из него Миха вылазит, а на нем ни царапины нет. Вот парни и шутят, что его дерево не трогает, потому что он сам деревянный. Болтаешь много, Федька, — недовольно поморщился Михей. И впрямь слишком много болтает, и мне он уже не нравится. «Доводилось мне встречать подобных говорунов. Вот он тебе, лучший друг, а через пять минут с той же улыбочкой и прибауточкой запросто может и нож в печень воткнуть. Так-то болтливость обычно не показатель, и по ней о человеке судить сложно, но вот именно среди старателей добродушных балагуров вряд ли найдешь. Жизнь у них не та, да и вообще тайга не способствует». «Да что за люди такие пошли, никто шутку не понимает», — огорчился Федя. «Ну ладно, давайте о «Стало быть, Артем, ты ирудознатец, так?» «Нет, не так», — решительно отказался я. «Геолог, а нерудознатец». в общем разница?» — не понял он. «Геолог в университете учится, рудознатиц от дедушки секреты принимает. Как правильно на пальц плевает, да как землю на вкус пробовать?» «Хм», — неопределенно хмыкнул Федя. «Ну, то есть ты можешь найти, что в земле лежит?» «Если что-то лежит, то найду». Уверенно ответил я. «Не все так просто, конечно. Далеко не все можно найти без бурильной установки и хорошей лаборатории. Но вряд ли артельщикам интересны такие подробности. Да и вообще, им же не нужно что-то серьезное вроде тантала или вольфрама. А золотые камешки можно попробовать поискать и так, по-простому». «И ты хочешь что-нибудь поискать для нас?» — утвердительно спросил он. «Если договоримся», — улыбнулся ему я. «Ну и чего ты за это хочешь-то?» «Нанимайте меня на два месяца. Если я что-то нахожу, то выплачиваете премию. Это в общем, а о деталях нужно уже конкретно договариваться». «А если ничего не находишь?» «Какое тоже случается?» — развел я руками. «Тогда никакой премии». «Давай лучше так. Если находишь что, то мы тебя не обидим. А ни за что нам никакой радости тебе деньги платить». «Ну, а мне никакой радости снаряжаться за свои два месяца таскаться по тайге бесплатно», — хмыкнул я. «Вообще-то было бы гораздо лучше действительно потаскаться за свои, продать уже разведанную жилу выгоднее, а главное, гораздо безопаснее, чем ходить с артельщиками в расчете на какую-то премию. Но одному делать разведку трудновато, и тащить с собой надо много, и просто работы тяжелых хватает. Обязательно надо с собой хоть пару рабочих брать, чтобы бить шурфы и делать промывки». А если ты берешь с собой помощников, то еще большой вопрос, кто в конечном счете разведанную жилу продаст. Вот поэтому нормальные геологи со старателями работать и не хотят. Артели покупают жилы у родознатцев, а те на разведку ходят семейными артелями. Находят они не так уж много, но что-то все-таки находят. Дедовская наука как-то работает. Иногда старатели сами золото ищут, но обычные жилы все-таки покупают. Артель должна добывать, а не тратить время на разведку. Федя задумался, потом переглянулся с Михой. Не понял, что они там друг другу посигналили и неохотно сказал. «Жёстко ты вопрос ставишь, Артём. Мы такое дело решить не можем, тут старшой нужен. Что ж ты до начала сезона не появился?» «Так получилось», вздохнул я. «У меня вообще другие планы на сезон были». «Понятно», — Федя поскрёб затылок. «Давай так сделаем. Мы послезавтра в артель возвращаемся. Пойдёшь с нами, там со старшим обо всём и договоришься». «Здесь уже я задумался». «А вы далеко сидите?» «Да нет, верст сто всего». Он небрежно махнул рукой. «Нормальная тропа почти до лагеря есть, а на треть пути даже хорошая дорога пробита». «Действительно недалеко. Если тропа нормальная есть, то можно и дни за пять добраться. Ну и не сказать, что рядом, и если я туда просто так приду, то покажу этим, что готов на любые условия, и что меня можно нагибать». «Знаешь, Федя, давай так сделаем. Вы мне сразу платите аванс 5 гривен. Если договоримся, то он в счет договора пойдет. А нет, так мне не так обидно будет без толку за 100 верт смотаться. Так и вам стимул будет договариваться, а мне какой-то интерес». «Жестко давишь, Тёма», — сукоризный повторил он. «Я не Тёма, я Артём», — с напором сказал я, пристально на него глядя. «Или так, или мы не договорились». «Тяжелый ты человек, Артём». — покачал головой Федя. — Ладно, послезавтра на рассвете здесь встречаемся. Я всегда любил утренний город, когда ночная публика уже угомонилась, а нормальные люди только начинают просыпаться. Когда улицы тихие и пустынные, город выглядит незнакомым и странным, как бы ненадолго замирая вне времени перед тем, как люди вновь заполнят его своей мелкой суетой. Звучит поэтично, а для такого простого парня, как я, даже слишком поэтично, но предутренний город к подобным мыслям действительно располагает. Трактир песок и камни тоже был тихим, но в окнах первого этажа уже виден был неяркий свет. Я толкнул дверь и вошел. За стойкой никого не было, но один столик был занят и заставлен тарелками. За ним Федька с Михаей сидели. «Долго спишь, Артем», — недовольно заявил Федя. — С чего бы вдруг такая претензия? — удивился я. — Время полпятого ещё. — Вы что, давно меня ждёте? — Мы уже и позавтракать успели. — Так и я уже позавтракал. — Да? — Федя озадаченно поскрёб затылок. — Ну ладно тогда. Так что, в дерево тронулись? Михей не стал отвечать, а просто молча встал и неторопливо надел стоящий рядом с лавкой рюкзак. — Ну, хоть этот не болтливый, а Федьку я как-нибудь перетерплю. — Что за ружьё с собой взял? Кивнул на чехол у меня за спиной Федька, когда мы уже вышли из трактира и двинулись по улице. Вопрос мне не понравился. Не то, чтобы в таком вопросе было что-то особенное, просто не доверяю я им совершенно и в любом вопросе вижу какой-то подвох. Потому что нет у Феди ни малейшей причины интересоваться моим ружьем. «Переломка обычная», — неохотно ответил я. «Э, понятно», — успокоился он. Чего он ожидал, что я боевую винтовку возьму? Впрочем, я бы, пожалуй, взял, если бы она у меня была, исключительно из-за спутников, и не в последнюю очередь из-за того же Феди. А так-то моя старая, еще отцовская переломка в тайге гораздо полезнее. Заменить патрон на нужный в одностволке можно куда быстрее и проще, чем в каком-нибудь автоматическом ружье. Да и не стреляют в тайге очередями. Против крупного зверя мое ружье, конечно, не годится, но крупный зверь мне ни к чему. Даже звали я, к примеру, лося. Что мне с ним делать? А хищников сейчас можно не бояться. Лето зверь сыт и с человеком предпочитает не связываться. Разве что не повезет наткнуться на медведицу с медвежатами, но и там ничего тебе не грозит, если поведешь себя правильно. Правда, одна стволка и мой арсенал не исчерпывался, но Федю я насчет этого просвещать не стал. Лишние знания ведь лишние печали, а зачем печалить человека без нужды? В боковом кармане прямо под рукой у меня был пистолет, тоже однозарядный, к сожалению, зато легкий и плоский, и в кармане совершенно незаметный. Попал он ко мне случайно еще в то время, когда я учился в школе. Случилась у нас тогда неподалеку очередная бандитская разборка со стрельбой и трупами, как положено. Вот этот пистолет в горячке боя отлетел в густую траву, а я его потом нашел. Сначала хотел выбросить. Однозарядки под стандартный винтовочный патрон редкостью не были, у нас их даже подростки делали. Но потом до меня дошло, что это вовсе не обычная пацанская самоделка. Выглядел этот пистолет не особо презентабельно, но если взглянуть на него повнимательнее, сразу становилось ясно, что делал его хороший мастер, а непрезентабельный внешний вид ему придали специально, чтобы не бросался в глаза. Оказалось что у этой однозарядке имеет очень надежный предохранитель, который при этом снимался одним движением пальца. И этот пистолет сделали для того, чтобы было безопасно носить его заряженным, и сделали его специально для скрытого ношения, как оружие последнего шанса. Прошлому владельцу, правда, не помог, хотя из него явно выстрелили. Надеюсь, мне из него стрелять все-таки не доведется. «Далеко уйти нам не удалось». У самой границы свободной зоны нас остановил неожиданно показавшийся из переулка патруль стражи. «Стоять!» — скомандовал старший патруля с нашивками десятника. «Кто такие куда направляетесь?» Стража начала патрулировать город недавно. Раньше-то они в нашей княжеской зоне не особенно мелькали, а уж в свободной зоне их и в глаза не видели. Но слушались патрульных все беспрекословно. Не сразу, конечно, стали слушаться. Старатель народ вольный, поначалу всякое бывало. Но как только до всех дошло, что скандалистов стража запросто отходит дубинками, а в случае сопротивления застрелит без колебаний, желающие побуянить сразу как-то исчезли. Вот и мы не стали скандалить, а послушно остановились. «Старатели мы, начальник!» — радостно объяснил Федя. «Мы-то не стражники, нам работать надо. Сам должен понимать, сезон». — Что же вы в сезон не работаете, а по городу ночами шарахаетесь? — скептически спросил старший. — Да какая же это ночь, начальник? Утро уже, а мы в артель возвращаемся. Приходили в город за лекарствами для парней. — Что за артель? — сухой у нас артель держит, — ответил Федя после небольшой заминки. — Слышал я про эту артель, старший, — подал голос один из стражников. Про сухого парня говорили, что мутноватый и себе на уме, но артель вроде ни в каких делах не светилась. Зато вот этого разговорчивого я сам помню. Видел, как его к следователям таскали, но раз живой, стал быть, сумел как-то отболтаться. — Эклеветаль меня, — хмур сказал Федя, уже не улыбаясь. — Есть же такие сволочи на свете, как земля носит, но правда все равно наружу выплыло. — Выплыло у тебя, правда, ну-ну, — скептически хмыкнул десятник. «А у вот тебя я знаю», — повернулся он ко мне. «Ты же вроде местный. Решил старателю податься?» Я сам его, правда, не припоминаю, но не удивлен, что он меня откуда-то запомнил. Рифейск — город маленький. Если ты сам кого-то не знаешь, значит, знаешь того, кто знает. К свободной зоне-то, правда, не относится. У старателей там постоянное бурление. Новые появляются, старые исчезают. Их никто не считает. Они к населению Рифейска как бы не относятся. — Да я не старатель, — пожал я плечами. — Я геолог, университет закончил. Вот решил погулять по округе с ребятами, посмотреть, где что лежит. — Геолог и сортельщиками? — недоверчиво переспросил десятник, а потом на него дошло. — А от Ренских уволился? — От Орловских, — поморщился я. — И этот все знает. Один я дурак дураком. А управляющий-то наш, наверное, думал, я тоже знаю, что Ренские всех поувольняли, что в городе работы нет. «Оттого я был уверен, что никуда я не денусь». А «Я вот ничего не знал. И делся». «Понятно», — сочувствуем в голосе сказал десятник. «Ладно, идите своей дорогой, только в княжескую зону не заходите, там вас так быстро не отпустят». Начало пути в самом деле было легким, мы шли по неплохой дороге. Впрочем, городской житель вряд ли назвал бы ее неплохой, а, возможно, не назвал бы и дорогой. У нас здесь хорошая дорога считается такая, по которой в сухую погоду может пройти внедорожник. Дождливый, правда, только трактор, но если дорога плохая, то в мокрую погоду и трактор без лебёдки не пройдёт. Как только мы вышли из города, артельщики сразу сняли с ружей чехлы, и там у них оказались полуавтоматические карабины. На глухаря с ними не поохотишься, зато на крупного зверя в самый раз. Или на человека, скорее всего, как раз на него, потому что шли они не расслабляясь и настороженно поглядывая по сторонам. «Здесь что, так опасно?» — не выдержал я. «Да не то чтобы очень опасно», — неохотно ответил Федя. «Просто случается, что люди много берут, вот и торопится скинуть это пораньше, пока все артели в поле. Или просто человек идет припасов набрать, да их скинуть. Если возвращаешься в город один или вдвоем-втроем, могут подумать, что много золота тащишь». «Так мы-то из города идем», — удивился я. «Ясно же, что пустые». Ну, вот идёшь ты, допустим, в город, а в рюкзаке у тебя чуть ли не путь шлиха. Вдруг навстречу тебе выворачивают три морды, вот вроде наших. И что ты будешь делать? Если в лес свернёшь, то им сразу ясно будет, что ты с грузом. Втроём загонят тебя, как заяц, никуда не денешься. Если просто навстречу пойдёшь, рюкзак обязательно проверит. Так что у тебя выход один. Первым стрелять, чтобы хотя бы двоих положить. Один на один уже шансов больше. Да тот, что остался за тобой, может и побоится пойти». Или наоборот, эти трое сами первыми начнут стрелять, пока ты стрелять не начал. Однако веселая жизнь у старателей. Отец, помнится, упоминал мельком, что в молодости немного мыл. Правда, бросил это дело, когда я родился. Возможно, не захотел оставить жену вдовой, а сына сиротой. Вообще, у нас по молодости многие мыть пробуют, но быстро это дело бросают. Жизнь старательская непростая и она действительно не каждому подходит. И что, нет варианта по-хорошему разойтись? — Недоверчиво спросил я. — Да почему же нет? — рассудительно ответил Федя. — Есть такой вариант, особенно если пустой идешь. Люди-то большей честью нормальные все-таки. Да и полегче сейчас стало после того, как Ордегорд почистили. Это раньше, если встретил кого-то первым, стреляя. Сейчас запросто можно разойтись. Но все равно уроды встречаются, так что если без Ортели идешь, то лучше мелькай поменьше. — И как вы таким образом вообще выживаете? — удивился я. — Тайга же большая, вот и выживаем, — усмехнулся Федя. — Ты можешь годами по тайге ходить и ни одного человека не встретить. Но варежкой все равно лучше не хлопай и по дороге в одиночку не ходи. Я, конечно, знал, что тайга — место опасное, но всерьез над этим не особо задумывался. А сейчас вот посмотрел на это взглядом старателей, и мысль самому ходить на разведку уже не показалась настолько привлекательной. Но как бы то ни было, стрелять нам все же не пришлось. За весь путь мы так никого и не встретили, даже зверей. С дороги мы сошли на второй день. Еще один день шли по еле различимой тропе, постепенно, хоть и незаметно поднимаясь в гору. А последние дни продирались уже через нетронутую тайгу, ориентируясь по редким зарубкам на деревьях. С артельщиком тоже никаких проблем не было, а Федя, как неожиданно оказалось, вполне мог и молчать. Лагерь артель располагался в нешироком лагу где протекал маленький, саженый две в ширину, но довольно бурный ручей. Все как обычно. Пяток больших палаток, костровая зона чуть в стороне, где мужик с хмурой мордой помешивал в большом котле какое-то варево. Русло ручья ниже по течению порядком размыто. Сразу видно, что Артиль планомерно идет снизу вверх. И моет здесь, пожалуй, уже не первый сезон. Наше появление у мужиков копошившихся у ручья никакого оживления не вызвало. На нас посмотрели и сразу же потеряли интерес. «Артём, ты давай здесь подожди», — сказал мне Фёдор. «Ну или погуляй пока до обеда, кашу он уже доспевает. Как пообедаем, так Сухой с тобой поговорит». Я молча кивнул и потихоньку двинулся вдоль ручья. И так было понятно, что Сухой сразу со мной говорить не станет. Сначала выслушает отчёт Феди с Михой, потом вместе с верхушкой артели прикинет, что от меня хочет получить и что готов за это дать а уже потом и до меня очередь дойдет. «Артем, да?» — я обернулся на голос. «Верно», — кивнул я с любопытством глядя на подошедшего сзади мужика. «А ты сухой?» Сухим он определенно не выглядел, непонятно, за что его так прозвали. Он вообще никак не выглядел, совершенно обычный, рост небольшого, просто ничем не примечательный старатель. Однако старшим артели без авторитета не становится, особенно у старателей, где народ тертый и кого попало слушаться не станет. «Я сухой», — подтвердил он. «Спасибо, что согласился до нас дойти». А вот это казалось для меня совершенно неожиданным. Такую вежливость можно ожидать от дворянина, и уж никак не от артельщика, для которого нагнуть соседа гораздо естественнее, чем сказать спасибо. «Непростой человек сухой, непростой». Я вежливо наклонил голову, молча ожидая продолжения. Я, конечно, обычный рифейский пацан, но кое-каких манер за время учебы в университете все же успел набраться, в основном от дворян, которые там учились. Правда, на нашем факультете их не так много было, не особо они шли в геологи. «Посмотрел наш ручей?» — спросил сухой. «Погулял вокруг немного», — признал я. «А что тут не признавать? Вся артель видела, как я вдоль ручья хожу и камешки рассматриваю». «Что ты посоветуешь?» «Вон за тем булыжником надо обязательно посмотреть, и еще сразу за перекатом карман может быть. Но видно, что россыпь богатая, здесь везде надо мыть по всему руслу. Хотя вы так и делаете, как я погляжу». «В самом деле разбираешься», — усмехнулся Сухой. «Сам ты не мыл?» Да и так было понятно, что это простейшая проверка. Любой старатель без меня прекрасно знает, где карманы с песком образуются. «Меня учили разбираться, — пожал я плечами. Сам не мыл, да и не собираюсь». «А «Э, чего так?» — он с интересом взглянул на меня. «Чтобы золото мыть, университет заканчивать не нужно». «Согласен», — покивал он. но «Ну, что, серьезное про наш ручей расскажешь?» «Ну, чтобы серьезное рассказать, надо серьезно смотреть», — ответил я. но «Ну, кое кое-что сразу могу сказать. россыпи вас богатые, но вы ее уже почти выбрали». На следующий сезон вам либо на другое место уходить, либо саму коренную жилу разрабатывать. Разработку можете не потянуть, для этого надо или технику сюда как-то тащить, либо гораздо больше народу, чтобы камень ломать и дробить. Можете, конечно, жилу кому-нибудь продать, но для этого надо бы сначала оценку запасов сделать. Сможешь запасы оценить? Нет, вот так без ничего не смогу, покачал я головой. Бурить надо и керна в лаборатории смотреть. А, кстати, Федя мельком упоминал что у вас народ болеет. Это не из-за воды?» «Из-за воды, скорее всего», — подтвердил Сухой. «Мы стали в другом месте воду брать, люди сразу себя лучше почувствовали». «Не очень хороший признак, в смысле для прогноза запасов не очень хороший. Это значит, что ручей другие породы размывает, а значит, кварца там может быть не так уж много. Тогда это вообще не месторождение, а просто точка минерализации. В общем, без бурения ничего сказать нельзя». «Понятно» задумчиво сказал Сухой. «То есть ты понял нашу проблему?» «Да что тут не понять?» «Пожал я плечами. Вам нужна новая россыпь на следующий сезон. Коренную жилу вам все-таки не потянуть, и продать ее без оценки запасов вы тоже не сможете». «Почему это нам не потянуть?» испытующий посмотрел на меня Сухой. добыть быть быть-то сможете», объяснил я. «Притащите бульдозер, сделайте дробилку, первичное обогащение организуете. А дальше что?» Кому вы свой шлих на Афинаш понесёте? Орловские с вами разговаривать не будут, если у вас нет регистрации и лицензии. Это пока вы по мелочи моете, на вас всем плевать. А для промышленной добычи начинается уже совсем другая арифметика. Ну, я не знаю, конечно, может, и подтянете промышленную добычу, вам виднее. Не потянем вздохнул он. В общем, правильно ты сказал. На следующий сезон нам жил нужна. Нам предлагают неплохую вроде, но слишком много запросили, так что есть смысл с тобой сначала попробовать. Так что ты хочешь. Платите вперед 20 гривен за два месяца работы. Точнее 15. 5 гривен аванса я уже получил. Если нахожу жилу, платить мне 20 гривен с каждого добытого пуда. Еще для разведки мне надо в помощь двух парней. Шурфы бить и промывки делать. Попросил я совсем немного, но жадничать здесь не стоит. Можно много потребовать, и тебе даже это пообещают. Вот только вряд ли заплатят. Лучше уж просить умеренно, чтобы артели было выгоднее заплатить, и сохранить с тобой хорошие отношения Скромно запросил, — одобрительно кивнул сухой. Даже не стану торговаться, меня все устраивает. Значит, договорились, сегодня ночую здесь, а завтра поутру с парнями выходи.